Глава третья. Апрель. Цветень. 1233 года. Ильинский княжий двор был вымощен бревнами. Посреди двора возвышалась Петропавловская церковь, соединенная крытым переходом с резным узорчатым княжьим теремом. Оконные карнизы хорома были разукрашены затейливой старославянской росписью и резьбой. Кровля над зданиями была выполнена из тёса. а все остальное дворовое пространство заполняли многочисленные складские амбары, конюшни, холева и иные служебные, производственные и жилые помещения. В помещениях дворца царила довольно-таки специфическая атмосфера. В большинстве комнат было прохладно, затхло сыро, местами даже присутствовала плесень. Однако некоторые помещения были буквально закопчены дымом, словно какие-нибудь коптильни из-за наличия печей каменок. Перемога по приезде первым делом начала налаживать караульную службу, а заодно гонять дворовую челядь почем зря. Я же в первые дни, отвлекаясь на занятых делом мастеров, слонялся от дворца до речной пристани, наблюдал за великим переселением народов. В нем участвовали пять десятков дружинников под командой Перемоги, все дворяне со своими учениками, значительная часть княжих, ремесленников и их подручных. Вскоре здесь предстояло начать выстраивать заводские корпуса, печи, плотины и еще множество сопутствующей мелочи. К работам князь разрешил привлекать за отдельную плату местных жителей. Все эти производства должны будут разместиться по берегам заднепровских речек – Шкленная, Городянка и Ильинка. У правого берега Днепра покачивались привязанные к лодиям лодии, а местные – мостники – сооружали через Днепр очередной, незнамо какой по счету, деревянный мост. Простоит он до весны, и в половоде будет снесен ледоходом и потоками талой воды. Заскучав от наблюдения за монотонной разгрузкой перевозимого вместе с нами имущества, я ненароком перевел взгляд на ошивающегося поблизости Еремейку, талантливого и весьма многообещающего ученика моего спальника Веруслава. Одиннадцатилетний паренёк был настоящим вундеркиндом, буквально всё схватывая на лету. Он, стервец, уже успел верхушек нахвататься, в немецком и литовском языках, у недавно купленного на невольничьем рынке Якушки. Еремей чему-то поучал, тыкая пальцем в берестяной листок своего нового коллегу, по учебному процессу Сеньку, купленного за компанию вместе с Якушкой. Но в отличие от последнего, он пока ничем выдающимся похвастаться не мог. Двух сирот, Сеньку с Якушкой, я определил на обучение к своему дворянину Вируславу. Он казался, на мой взгляд, самым толковым преподавателем. На пятый день своего пребывания в Ильинском я собрал старую гвардию, ту, что уже закладывала селитренные бурты за Кловским оврагом, и направил их с аналогичной целью теперь уже за Шкляную гору. вершину той Шкляной горы... «Разровняйте и поставьте четыре сруба Насколько там места хватит?» Инструктировал я назначенного мной главу отряда «Клепика». «Ну а как бурты копать?» «Тебя уже учить не надо, верно?» «Верно, княжич. Закладкой буртов я справлюсь. А вот на что потребны будут эти срубы?» «Я уже с князем договорился. Будем там заготавливать рыбу холодного копчения. Она должна получиться вроде той, что немцы сюда к нам завозят». Правда, в отличие от немцев, рыбу будем речную коптить. Кроме рыбы займёмся ещё мясом, салом и колбасами». А Василь, задумавшись, машинально почесал затылок. «Срубы-то я поставлю, вот как там копчение обустраивать? Об этом не беспокойся. Поручение моё исполни, а уж дымоходы к этим срубам будем вместе ковырять». Борода Василия дёрнулась от улыбки. «Хорошо, княжич, пойду людей сбирать». посидев еще немного на апрельском солнышке я отправился в мастерские проведать готов ли там уже давно заказанный им свинцовый бочонок ведь все остальное нехитрое оборудование включая змеевик было сделано вчера литейщик вместе с кузнецом клятвина обещались к сегодняшнему обеду смастерить во всех этих отливках и иных работах связанных со свинцом я благоразумно не участвовал из-за боязни им отравиться наслушался понимаешь всякие беки про свинец в своё время. но ну, а литейщик с кузнецом о вреде свинца даже не подозревают, вот пускай с ним сами и возятся». С подобными крамольными мыслями я зашёл в литейку. Там меня встретили два субъекта. «Лыбящиеся во все 64 или сколько там у них зубов?» «Принимай, княжеч, работу», — с интересом осмотрел бочонок, потом спросил. «Герметичен?» Поняв, что ничего не ответит, переформулировал вопрос. «Воду в него заливали?» «Спытали уж. Вода в нем и сейчас залета «Нигде ничего не пропускает. Сам глянь, княжич, на полу ни капли воды не видать». «Да, действительно. Я засунул первую попавшуюся под руку палочку в отверстие в бочке. Вода там присутствовала. Молодцы, хвалю. Зайдете к перемоге, получите свою награду». «У него быстрее синяк под глаз получишь», — весело отозвался бондарь, наблюдавший за происходящим со стороны. Рядом с кузнецом стоял и внимательно слушал наш разговор его сын Завид, в свое время страстно желавший обучаться грамоте вместе с дворянами. Учился он, кстати говоря, отлично, в группе одного из моих меченож в Торе «Знаешь, в какой амбар этот бочонок надо закатить?» — обратился я к Завиду. «Знаю, княжич, опытный «Ну так возьми кого из ребят и закатите его туда». Неизвестно откуда нарисовалась малолетняя челядинка с курносым носом и упрямо торчащей косой, весьма напоминающий во всем и цветом, и внешним видом, разлапистый соломенный сток. «Чего тебе?» — спросил я у девицы с интересом меня разглядывающей «Неудивительно, сейчас застать вельмужу за мужицкой работой очень даже непросто». Разве что такое зрелище можно ненароком увидеть на охоте или во время военного похода. А что уж говорить про князей? Ему подавно подобная деятельность, как считается, прийти и весьма портит имидж. «Зовут тебя полдничать, княжич», — ответила мне блондинка красивым звонким голоском. Я прислушался к своим ощущениям, а ведь действительно проголодался. Но и с другой стороны, тратить своё и так дефицитное время на весь этот обеденный церемониал тоже не было никакого желания. «Вели сюда обед подать». Девушка недоуменно уставилась на меня. «Будем питаться по-простому, по-походному». Попытался я найти разумное объяснение своему экстравагантному поступку. «Теперь я на собственном подворье правила сам буду устанавливать. Чем сидеть в тёмной, занюханной трапезной?» Лучше на свежем воздухе питаться. «Чего? неясно прикрикнул на замерзшую в недоумении челединку дворянин не рад «Княжич, позволь, я твою волю сполню. От этой курицы прок никакого нет». «Давай, одна нога здесь, другая там!» — ободрил я эту во всех смыслах похвальную инициативу. «Только киселя не надо, лучше компот э, ягодного взвара вели подать». «Слушаюсь, княжич». Нерад унесся на кухню... ураганом. Походный режим питания очень быстро утвердился уже на постоянной основе в моем распорядке дня. Провозившись пару дней с бочками и змеевиками, добиваясь их герметичности на стыках, я направился на Шкаляную гору, организовывать там холодные коптильни. К моему приезду первый селитренный бурт в окрестностях Шкаляной был уже выкопан. А рабочие уже были заняты насыпкой подъездных путей от Ильинского, так как катать ежедневно навозные телеги, проваливаясь при этом по борта в грязь, дело во всех смыслах малоприятное. Сняв с этих дорожно-укладочных работ десяток человек, я вместе с ними направился к так называемой горе, явившейся при ближайшем рассмотрении просто высоким холмом. Его вершину украшали свежесрубленные постройки, теперь к ним... Осталось лишь провести дымоход, и дело в шляпе. Вот, княжич, обрадовался моему появлению клепик. Поставили наверху срубы, все, как ты велел. Молодцы. Теперь остался сущий пустяк. Прокопать в холме дымоходы к этим коптильным камерам, а потом прикрыть их сверху землей. А дым-то от кель братца будет. Костры будете разжигать у подножия холма. Пойдем поближе. Покажу, что надо сделать. клепик вместе с образовавшейся вокруг меня толпой побрёл к будущему хладокоптильному предприятию. «Здесь, у подножия холма, где будут разводиться костры для копчения, ставите навесы», – распоряжался я. «Предварительно прокапывайте коптильным камерам дымоходы глубиной по пояс. Сверху дымоход заложите ветками с дёрном». Затем я еще целый час объяснял тонкости технологии холодного копчения, в частности, какие продукты, сколько времени потребуется коптить, какими опилками коптильные костры засыпать, как хранить конечный продукт. «Все равно я, княжич, в толк не возьму», — не сдавался со своей тупостью Василь. «Ведь рыбу можно коптить на дыму, просто подвесив ее над костром, как мы всегда и делали. Зачем все эти придумки?» «Дым, пройдя под землей по склону холма, эти 10-15 шагов сильно охладится», — терпеливо объяснял я. «Станет холодным. Поэтому такое копчение холодным дымом сильно отличается от обычного вашего копчения. Как я уже говорил, такие продукты много дольше хранятся и иной вкус приобретают. Сами скоро увидите. Чур, первую рыбку мне на пробу». Колбасу, приготовляемую в промытых кишках животных, я здесь не то, что не пробовал, даже не видел. А ведь такие колбаски можно и отварными есть, и обжаривать, и подвергать еще их копчению. Плохо, что нет мясорубки, но можно обойтись и ножами, мелко нарубив мясо с салом. Ладно, как только с рыбой разберусь, озабочусь колбасой. И озаботился. Уже через неделю к открытому недавно на торге рыбному дворику добавился колбасный дворик. Поступающие туда ежедневно деликатесы не залеживались моментально разбирались выстраивающимися к ним с утра очередями колбасы продавали не только копченые но и вареные и жареные а также со специями закупленными у булгарских купцов по нынешним временам я обладал уникальными знаниями в области химии а потому грех было ими не воспользоваться смоленские домники самостоятельно с выплавкой из руды серы возиться не стали Продали, а скорее всего перепродали, перемоги крупную партию огнива Ну что же, и перит нам сойдет. Перит медленно начал плавиться, а серо стекать в накопительный поддон. Обессеренную руду, оксиджелеза, я планировал использовать в качестве катализатора в серно-кислотном производстве. За мной, как третини, ходили субъекты 10-15 лет, из наиболее успешно учившихся в дворянской школе. Именно между ними будет распределена ответственность за производство серы, серной кислоты, сульфата натрия и соляной кислоты. Помните правила, поучал я своих начинающих химиков. Сначала вода, потом кислота, иначе случится большая беда. При разбавлении всегда приливайте кислоту к воде или иной используемой жидкости малыми порциями, иначе из-за выделения большого количества тепла кислота может разбрызгаться или лопнет сосуд, а главное, вас обожжет. В железную бочку, имеющую два отверстия, поместили растолченный перит и начали его нагревать, закачивая в воздуходувное отверстие с помощью мехов воздух. образующийся в бочке газ по трубе стал набегать в другую бочку, в которую предварительно был помещен катализатор – глиняные черепки, пропитанные красным оксидом железа. Катализатор тоже был нагрет где-то до 500 градусов Цельсия, в моем средневековом случае – до начала красного коления. Самый лучший катализатор – это, конечно, оксид Ванадия – В2О5. но приходится использовать лишь доступные буквально подручные ресурсы. Оксид серы, поступающий из первой бочки, начал взаимодействовать на катализаторе с кислородом воздуха во второй бочке. В результате стал образовываться оксид серы, или если по-научному, 2SO2 плюс О2 равно 2SO3. Полученный газ SO3 из второй бочки по трубе начал поступать в третью, футерованную внутри свинцом бочку, содержащую воду. Так в этой третьей бочке начался процесс образования серной кислоты. Аллилуйя! Теперь, чем больше зарядим воду в третьей бочке газом из второй бочки, тем ядренее получится серная кислота. После первых удачных пусков серно-кислотного завода, дожидаясь завоза соли из торопца, Решил заняться менее сложным производством сульфата натрия и соляной кислоты. Для их получения, грубо говоря, достаточно нагревать обычную соль серной кислотой. При сильном нагреве получается сульфат натрия с хлористым водородом. Выделяющийся хлористо газ, поступающий по трубопроводу, поглощается водой, образуется соляная кислота. Самым сложным было изготовить оборудование, хоть оно в своей массе и было глиняным. Но новые, неизвестные здесь формы вылепить было намного сложнее, чем какой-нибудь привычный кувшин или горшок. Но все-таки самедынские гончары подтвердили свою квалификацию, справившись с моими поручениями. Нагревание соли серной кислотой осуществлялось в специально изготовленной свинцовой реторте. Хлоровыделительные... Трехгорлый баллон я распорядился изготовить из глины. Он мне был необходим, так как хлористо-водородный газ я был намерен пускать не только на производство соляной кислоты, но и на производство хлора контактным способом. По формуле хлористый водород 4HCl плюс воздух О2 плюс катализатор равно хлор 2Cl2 и вода 2H2O. применяя в качестве катализатора серно-кислую медь, медный купорос, нанесенную на битый кирпич. Позже контактное вещество я планировал заменить на более эффективную хлорную медь. К хлоровыделительному баллону подвел кузнечные ручные меха для прокачки сосуда воздухом. Битые плинфы обработал порошком, образовавшимся в результате реакции серной кислоты и меди. По глиняной трубке направил в баллон хлористоводородный газ, а получающийся на выходе в результате реакции хлор переправлялся по трубопроводу, проходя через гашеную известь. В обожженную известь добавил воду, а саму известь получил обжигом известняка с коксом. В результате получился готовый к применению белильный порошок, хлорная известь. Такое сейчас никто в мире не производит. а используемое естественное беление под лучами солнца, занимает месяцы и труд множества людей. Европейская, да и азиатская легкая промышленность такой белильный порошок должны будут отрывать с руками. Чуть позже в мае месяце я пропустил хлор через раствор поташа В результате был получен раствор хлористого калия, жавелевая вода. Беление таким способом не портило материала, Но большой расход поташа делал этот способ весьма дорогим. Пока, понятное дело, не было речи о промышленных размерах производства. Для этого надо строить специализированные печи и в соответствующих объемах закупать соли и заготавливать сульфаты. Оно для показа в рекламных целях иностранным купцам и малых пробных образцов будет достаточно. Второй компонент сульфат натрия, натрий-2-СО4, Мирабилит был необходим для производства соды. Ее я был намерен использовать не только как экспортный товар, но и для внутренних целей. В металлургии для удаления серы из железа и стали, как моющее и очищающее средства, в мыловаренном производстве, в стекольной, текстильной промышленности. Кроме того, соду используют для производства эмалий, красок, продуктов питания, сдобы, в лекарском деле, а также в кожевенном производстве. Я же, помимо вышеперечисленного, стал использовать соду как прекрасный порошок для чистки зубов. Сода очищала зубы несравненно лучше, чем местные эрзац-средства, вроде лущеных ветк или яблок с репой. К тому же, после того, как переговорил с купцами, мне стало известно, что и в Европе сода высоко ценится. Там для ее производства используют щелочесодержащие растения. Получение соды не из растений, а химическим путем будет открыто во Франции, во времена Великой Революции, лишь в конце XVIII века. До этого момента сода будет дорогим и дефицитным товаром. Домники, по моему эскизу, выложили пламенную печь относительно небольших размеров, рассчитанную на загрузку до 150 килограммов. Эта печь имела два пода. Один для плавления у самой топки, За ним следует второй под, несколько выше первого, для предварительного подогревания смеси. Далее печь соединяется с отделением, в котором находится выпарительная сковорода для щелоков. Огонь из топки идет над порогом, проходит над плавильным и подогревательным подом, поступает в канал под вогнутым дном выпарительной сковороды. И пройдя по дымоходам, около боковых ее стенок отводится в дымовую трубу. Пробную партию соды я обжег по способу леблана, перемешивая при обжиге сульфат натрия, чистый известняк и уголь. В итоге получил 15 килограммов содового плава, сырой соды. Непосредственное изготовление соды я поручил углежогам. Особых секретов, кроме самой производственной технологии и устройства печи, в производстве соды не было. Абсолютно все невозможно засекретить, особенно в моих условиях. Благо, что секрет изготовления главного компонента, сульфата натрия, знали лишь несколько человек. Обычные работяги максимум смогут разболтать лишь устройство печи, но откуда берется сульфат натрия, для них останется неведомым. Поэтому даже если этих чернорабочих сманят какого-либо урона, моему зарождающемуся бизнесу они при всем желании не смогут нанести. Для получения кальцинированной соды содовый плав подвергался выщелачиванию, промывке водой с целью отделения соды от нерастворимых примесей, в частности от сернистого кальция, кальций-сера, а остаток выпаривался досуха. Крепкий рассол, вытекавший из промывочного сосуда, я отводил в специальный резервуар. Он содержал в том числе и едкий натрий, каустическую соду, что являлось для маловаренного производства весьма желательным растворы едкого натра выпаривали а затем он поступал в плавильные горшки все они для лучшей сохранности были оборудованы чугунными донцами обогреваемые голым пламенем где едкий натр плавился и одновременно очищался впрочем для производственных целей можно сразу использовать содовый плав сырую соду не подвергая ее дальнейшей обработки так как в ее составе уже имеется все необходимое. Другое дело, что этот плав нельзя экспортировать, так как он плохо переносит длительное хранение при транспортировке, в отличие от запечатанной в горшок сухой каустической и кальцинированной соды. Едва успел мастерам дать новое задание изготовить дедовский деревенский самогонный аппарат, как был срочно вызван князем в Савирский детенец. Не успел я даже поздороваться с князем, как тот налетел на меня, словно коршун. «Пока ты там у себя на Ильинке, хуй, маешься!» Час назад прискакал гонец из Волыни. У Шумска две седмицы назад случилась великая брань между Галицко-Угорским, Королевичем Андреем и Волынскими Романовичами. Начал пересказ последних доставленных с юга новостей Изяслав Мстиславич. Бились до самой ночи, пока угры не побежали к Галичу. Преследовать их Романовичи не смогли из-за понесенных потерь. Изяслав Мстиславич замолчал, вероятно, ожидая услышать от меня реакцию на эти события. А я в ответ недоуменно захлопал ресницами и растерянно спросил. «А кто такие Романовичи?» «С королевичем Андреем?» Изяслав Мстиславич хлопнул себя по лбу. «Все время забывая что у тебя паим тершибло». Раньше я тебе о тех князьях не раз а Ну что же, теперь тебя придется заново просвещать. Я согласно мотнул головой и приготовился слушать. Мой двуродный стрий Мстислав Удатный, после того, как пять лет назад помер, оставил Галицию сыну Угорского, короля Андрею. — Почему русское княжество отдали венграм? — вслух удивился я, ненаруком перебив князя. потому как княжество было обещано удатным уграм. Тем более, собственных сынов у него в живых не было. Так себе повод, сморщился я. Вдобавок, галицкие бояре и купцы хотели себе угорского, царевича и защиты от Венгрии. А, ну вот теперь стало понятно. Галичане в своем репертуаре. Века меняются, а нравы все те же. А Романовичи, кто такие что им надо? Даниил Романович приходится зятям, покойному Мстиславу Удатному. Три года назад Даниил, выманив Андрея из Галича, сумел захватить столичный град, но поддержки у галицкого боярства он так и не обрел. Были на него и заговоры, и покушения. Потому он и вынужден был бежать на волынь, а в Галич вступил угорский королевич Андрей. Но это все предыстория. Теперь слухай о самом важном для нас. Я постарался придать лицу максимальную сосредоточенность. Михаил Всеволодович Черниговский, так и не сумевший закрепиться в Новгороде, два года назад взялся за старейший киевский стол. Прознав об этом, киевский князь Владимир Рюрикович обратился за помощью к Даниилу Романовичу Волынскому. Так вот, Даниил Романович... Сразу согласился помочь, потому как Чернигов и Венгрия — союзники. «Враг моего врага, мой друг», — выдал я за умным философским тоном. «Ха-ха-ха!» рассмеялся Изяслав Мастиславич. «В точку сын не попал. Лучше и не скажешь». И привычным движением потеребил мне волосы. Угорский королевич Андрей решил разрушить этот опасный для него союз. а потому двинул войска на Киев. Кроме галецкого полчения и угорских войск, в той рете были и дружины Александра Беллского и Балаховских князей. У реки Случ случилась первая неудачная для галичан шибка, и Андрей решил отойти назад. Но Даниил с братом Василиком бросились за начавшим отходить противником и догнали его около Шумска. Исход Сечи ты уже знаешь. Да. Сейчас Андрей стягивает в Галич королевские угорские войска. А Даниил зовет присоединиться к походу на Галич меня. Также к Даниилу обещаются присоединиться половецкий хан Катян и киевские дружины Владимира Рюриковича. Зачем тебе, отец, во все это ввязываться? Освободить Галич от венгров – дело, конечно, хорошее. «Но где Смоленск, а где Галич?» «Какой с этого тебе толк?» «Что я сдурел, по-твоему?» «Владимир Рюрикович будет подсоблять Галич освобождать, а Киев-то без князя все это время будет!» «Смекаешь!» — язвительно промолвил князь. Я сразу насторожился. «Уж не в Киев ли, отец, ты собрался?» «Где твой порох?» — метнул он в меня обжигающий взгляд. «Не раньше, чем через два года будет». Изяслав Мстиславич со всей дури всадил кулаком по столу, вскочил со скамьи и начал метаться по комнате. «Эх, какой случай, упускаем!» Нервно расхаживая взад-вперед, он начал дергать себя за усы, а потом вдруг резко остановился. «Знаешь, как ворота киевские отворить?» — чуть ли не умоляющим голосом спросил князь, при этом глаза его лихорадочно блестели. «Да что ты там один отец можешь в Киеве сделать, даже если войдешь?» Мне требовалось время, чтобы обдумать ситуацию. покойниц супружница моя племяшкой доводилась к Котяну. Изяслав Мстиславич, вновь принявшись, расхаживая взад-вперед, не останавливаясь, прямо на ходу перекрестился на икону. «Поможет мне Котян, черт Степной! Я в Смоленске только последние четыре года правлену с перерывом!» А «Раньше мы с ним столько славных дел ратных совершили!» Взгляд князя на мгновение затуманился, а губы непроизвольно растянулись в мечтательные улыбки. Какие он там подвиги вместе с половцами совершал, мне было доподлинно неизвестно. О своих славных ратных делах князь предпочитал отмалчиваться. «Так ведь котян тоже собирается идти Галич освобождать. Как он тебе поможет?» Князь посмотрел на меня, как на скорбного умом. Как пойдет, так и уйдет. Что ему, долго завернуть коней хвостом Галичу, а мордой на Киев? Киев на поток отдавать ему не буду. Если, конечно, кияне не вздумают, кочевряжицы. Отдам хану всю свою казну. Сам стану великим киевским князем. И тебя собой возьму. А Ростиславу Мстиславичу Дорогобужскому отдадим Смоленск. а как он отойдет в мир иной, то тогда уж, полествице, Смоленск станет по праву твоим, и за тобой же после меня останется право на Киев. А ежели Ростислав помрет раньше, то вообще липота будет. Я буду в Киеве сидеть, а ты в Смоленске, а? Каково? Князь прям засиял, как новый гривенник. Но мне что-то все эти маниловские прожекты князя совсем не внушали доверия. дозволю узнать, отец, а с чего ты вообще взял, что Ростислав Мстиславич скоро помрет? Ведь ему еще и сорока лет нет». Князь на секунду замер с видом человека, сболтнувшего лишнее. «Ты меня не заговаривай», — досадой произнес он, притопнув ногой. «Прямо мне отвечай. Можно твоими какими-либо приспособами Киев вскрыть». «Извини, отец, но никак нельзя. Потерпи пару-тройку лет». Князь устал, словно из него выпустили всю, переполнявшую его секунды ранее энергию, опустился на скамью. ладно может быть, замятня на юге этим годом еще не кончится, продлится чуток?» «Я тоже так думаю», — успокаивал я князя. «Может, даже угры Владимира Рюриковича ненаруком зашибут?» Не успел я договорить, как князь был уже на ногах. Потом о чем-то молча подумал... Покивал сам себе головой и опять пришибленно опустился на скамью. — Ладно, сыне, ступай к себе. Ну и слава богу, что одумался. Выходя из светлицы князя, я вполне искренне перекрестился на икону. Такую авантюру князь удумал, что хоть стой, хоть падай. и Испокоив князя, спустился в гридницу Княжеский кормчий анфим бросил на меня хмурый взгляд. — Что, княжеч? — Назад тебя, в Ильинку сплавлять. — не а сегодня здесь останусь, но завтра надо будет сходить до Гнездова. — Хочу глянуть, что там к чему. — Хм, — главный смоленский пират слегка удивился. — Князь мне говорил быть готовым отплывать к Киеву. Что он, передумал? — Да нечего там делать. — Ха, нечего делать. Это в Гнездово нечего делать. И судовой рати перевозчиков сделали туда привезти, оттуда отвезти. Что это за жизнь настала? Только мы сидим, как дурни, и в домино твое играем. С гнездовая вернемся, проигнорировал я недовольство Анфима. Сходишь в дорогобуж На кой ляд? Загрудишься по полной глиной, с тобой поплывет мой гончар. — А ну вот опять! — Ясно, княжич. Сходим, давненько в тех краях не бывал. — Слышь, о след. Кормчий позвал своего заместителя. — На сегодня отбой, а завтра десяток дружинников готовь к отплытию Да я слышал, о чем вы говорили. Сделаем — Сделаем. Еле сдерживая зевоту, я отправился в свои прежние покои. Утром следующего дня погрузились в лодку, она стояла на приколе у Чуриловской пристани. Князь полночи с горе пил в одно лицо. С утра так и не поднялся, отказавшись принимать бояр. хотя сегодня день был приемный. Анфим вывел лодку на быстрину, грибцы не напрягались. Течение само нас несло в нужную сторону. Я смотрел на медленно проплывающие берега, всей грудью вдыхая прелый весенний воздух. По берегам реки виднелись чернеющие участки огородов, на которых копошились бабы, рыхлящие землю. Чуть подальше огорода сменили еще голые рощицы, Остаток пути больше слушал. Анфим взялась просвещать меня в тонкостях своего ремесла. Речное путешествие выдалось совсем коротким. От Смоленска до Гнездовы было не больше 15 километров. Приплыли! Кормчий с борта лодки первым ловко заскочил на причальный настил. А вдали уже скакали всадники и местное начальство. Надолго задерживаться не стали, так как Анфим мне настоятельно советовал не въезжать просто так в город. Тут, оказывается, тоже нужно соблюсти целый ритуал. Спорить и упираться по пустякам я не стал, послушался Маримана. Посадник предупредил о скором прибытии в город Мастеровых, потом объехал на специально выделенном мне коне городские окрестности, а затем мы отплыли назад. как только подъездные пути к шкленному производственному комплексу были проложены я снял оттуда большинство рабочих и занялся обустройством территории своего ильинского подворья поскольку кирпича собственного производства еще не было а закупать монастырский плинвы было бы весьма накладно то я решил на своем подворье возводить все производственные помещения цеха и иные постройки на основе Сама на каркасной технологии. В Европе более известная под названием «фахверк». Примечание. «Фахверк» от немецкого «фах» – панель, секция и немецкого «верк» – сооружение. Конец примечания. Кирпич, плинфы придется использовать разве только для выкладки фундамента вместе с бутовым камнем. Такие помещения будут, конечно, похожи кирпичных зданий. но много лучше пожаропасных деревянных конструкций. Фахверковые дома имеют жесткий несущий каркас из стоек, вертикальных элементов, балок, горизонтальных элементов и раскосов, диагональных элементов, которые являются основной отличительной особенностью конструкции фахверка. Раскосы придают жесткость и прочность каркасам фахверковых домов, Пространство между элементами каркаса заполняют смешанными с глиной, камышом, и ветками, соломой или различным строительным мусором. Полученные панели штукатурят, при этом сам каркас оставляется на виду. Элементы каркаса визуально расчленяют белые стены и придают облику зданий особую выразительность, которая является главной архитектурной особенностью фахверка. Именно так были, точнее еще только будут, построены сотни тысяч деревянно-саманных домов в Европе, которые простоят по 300-500 лет, а это лучшее доказательство надежности технологии. Хотя этот архитектурный стиль в имперских землях еще только зарождается, тем не менее в немецкой слободе при помощи Людольфа мне удалось найти специалиста-домостроителя. участвовавшего в возведении каркасных домов у себя на родине. При этом пришлось дополнительно снабдить этого немецкого домостроителя местными плотниками. Как только были укомплектованы штаты рабочих, на стройплощадке сразу же началась активная деятельность. И не только на моем подворье забурлила жизнь. Нанятый артель гончаров занялась в своих мастерских профильными работами. смешивая в ямах массу наполнителя с глиной. Плотники же под надзором немца принялись стругать деревянные... Плотники же под надзором немца принялись стругать деревянные конструкционные элементы. Строители разбирать старые хозпостройки и расчищать места под фундамент будущих каркасно-саманных строений. Как вскоре удалось выяснить в ходе частых разговоров с немцем, По ныне применяющимся технологиям каркас заполняют глиняными кирпичами-блоками, с последующим их оштукатуриванием известью. Здесь уже я внес свое рационализаторское предложение. Стены стали строить при помощи скользящей опалубки. Такие монолитные стены возводились намного быстрее саманно-блоковых. Здания стали расти буквально не по дням, а по часам, В опалубку рабочие укладывали массу слоями до 20 см, затем ее плотно трамбовали, поднимали выше опалубку и снова повторяли свои нехитрые манипуляции. Работа с каркасными деревянными балками, стойками, раскосами и перекрытиями у местных смоленских мастеров-плотников особых проблем не вызывала. Им было не занимать опыта, ведь они строили и куда более сложные в конструктивном плане деревянной церкви, терема и хоромы. Забегая вперед, скажу, что уже концу лета, мое подворье изменилось до неузнаваемости. оштукатуренные известковым раствором белые стены производственных и хозяйственных построек оттенялись проваренными в дегте черными балками деревянного каркаса. Все здания красовались нарядными черепичными крышами. а детинец был дополнительно обложен слоем кирпича и покрыт все той же черепицей собственного производства. Впоследствии мода на сама на каркасную архитектуру широко распространилась в столице. В то время как Тетер со своей командой колдовал над водяным колесом, я задумчивым видом прогуливался по берегу речек Городянки и Линки. Их обе предстояло запрудить. Под ногами противно чавкала грязь. Не переставая моросил противный дождик, небо было затянуто низко висящими облаками, а земля холодным туманом. В воздухе смешались запахи речной сырости и прогорклого дыма костров. Плотина постепенно день за днем вырастала и уже робко проглядывала из речных вод. Сваи уже были вбиты, и теперь мужики перекрывали речное русло таская на носилках землю, глину и камни. Одноколёсные тачки здесь бы пригодились. Они куда как лучше носилок. Проблема в том, что совсем некому было поручить их мастерить. Даже смоленские ремесленники, кто согласился взять мои заказы, уже на много недель вперёд были загружены работой. Завидев княжича, люди на краткий миг прерывали работу, снимая шапки, кланялись и затем поспешно возобновляли прерванное дело. А на стройке трудились не только княжьи Челедины, но и охочие люди, вольнонаемные рабочие, состоящие в основном из жителей Ильинского конца. Княжечь к причалу Лодия подошла с бутовым камнем под фундамент. Ко мне подбежал староста наемных смоленских строителей. «Разгрузить надо бы!» Придется чай землекопов с плотина снимать, фундаменты под производство закладывать. вслух раздумывал я. Где Теун? Пусть какой нибудь артель снимет. Так и нет, уйти его тут, развел руками строитель. Пошел в творильной яме известь гасить. Послать за ним. Ладно, я сам распоряжусь. Беги, Клодия. Скажи, сейчас люди подойдут, пускай готовятся. Слушаюсь, княжич. Почтительно склонил голову строитель и быстро пошлёпал к берегу. Я заглянул в одну из ям, там копошились, как жуки, два десятка перемазанных грязью мужиков. Приметь в меня, они мигом прекратили работу, поклонились, кто как мог, и уставились на меня с немым вопросом во взглядах. «Чего тебе от нас надоть?» «Кто у вас главный?» — задал я вопрос в толпу. Из ямы шустро выпал с чумазой косматый мужик. Стянув с головы шапку, еще раз поклонившись, произнес «Меня люди головарем избрали, зовусь я Хромов». Окинув мужика оценивающим взглядом, я продолжил «Слушай меня, Хромов, и вы все, плотину теперь уже без вас выстроят. А вас всех я перевожу на закладку фундаментов под производство. Сейчас первым делом разгрузите ладью с камнем, сносите его вон к той площадке». Там и яма почти что готовая уже есть. Только ее слегка расширим. Забьем туда коле, забутим камнем и зальем известковым раствором. Заметив, что Хромов как-то мяться начал, спросил. «Спросить чего у меня желаешь?» «Так нам велено было Тиунам, Янтотров вон до той избы прокапывать», жестикулируя, произнес главарь артельщиков. «Что ты бречешь?» — Тебе там вельно будет, где княжич укажет, хоть под водой! — обрушился Нахрумова, следовавший за мной по пятам дружине Клоч. Я одобрительно кивнул головой десятнику и жестко произнес, обращаясь к мужикам. — Еще вопросы есть? Мужики молча из стороны в сторону затрясли, слипшимися от грязи бородами. — Тогда вылезайте из ямы и вперед с песней на трудовые подвиги. Дружине громко рассмеялся а землекопы лишь растерянно захлопали глазами. — Оглохли, что ли? — вздревел клочь. — Вылазьте и к причалу побыстрее шагайте. А то тут как черви уже закопались. И опять громко рассмеялся. Веселый, однако, мне сегодня телохранитель достался. — Ай да, за мной! — махнул рукой Хромов, и мужики начали выкарабкиваться из ямы. Разобравшись с землекопами, я направился к плотникам. посмотреть, как Тетер строит свой водяной двигатель. В готовом виде то должен будет представлять собой обычное вертикальное деревянное водяное колесо с лопатками диаметром около 3 метров. Вода будет поступать на лопатки, колеса сверху, что серьезно повысит его мощность. Колеса планировалось использовать для обслуживания воздуходумных мехов, молотов и некоторых еще существующих лишь В моей голове станков мощность одного водяного колеса не превышала десятка лошадиных сил. Незаметно подкрался май месяц. Соли было мизер, поэтому изготовив предпродажные образцы товаров, не требующих существенного расхода соли, я занялся мелким оптовым производством других веществ. Забывать я их также намеревался иностранцам, ориентируясь при этом прежде всего на самый легко доступный материал – дерево. На производство поташа пошла вся некондиционная древесина, естественным образом образующаяся при строительстве. Среди княжеских челединников не оказалось на знатоков производственного процесса карбоната калия, поэтому перепоручить это дело кому-либо еще я не мог. приходилось самому впрягаться. Обычно это выглядело так – утром я даю углежогом, которых я дополнительно нагрудил поташным производством. Задание на день. Вечером они приходят ко мне с отчетом, рассказывая о том, что и как они сделали. В течение нескольких дней углежоги на кострах пережигали древесные отходы на золу. Из березы, сосны и ели удавалось получать менее 1% чистой золы, не содержащей угля. Кроме того, они по моим эскизам изготовили деревянные чины, для выщелачивания золы. Этот чан имел второе продырявленное дно. Соединение осуществлялось через трубку, служащую для опускания щелока. Сегодня предстояло получить сам потаж. На Руси его уже выделывали и добавляли в стеклянное изделие. Накануне я распорядился смочить золу водой и тщательно перемешать. Заполнишь сделанный вами чан залой и зальёшь водой на четыре часа, внушил я главному углежову. Для замера времени использовались изготовленные по моему заказу примитивные водяные часы, установленные рядом с мастерскими. Конечно, точность у них была плюс-минус лапать, но лучше так, чем ориентироваться по солнцу. У часов был установлен круглосуточный сменный пост. Часовой заливал в сосуд воду и отмерял время мелом на деревянной табличке золу используешь еще два раза сливая щелок через два часа второй и третий щелока получатся слабыми поэтому используешь их повторно на чане со свежей залой то есть в конечном итоге с одного чана ты выщелачиваешь золу три раза в первый и второй раз слабым щелоком а в третий раз водой «Когда скопите достаточно щёлока для выпаривания, позовёте меня?» «Всё уразумел, княжич!» Углежок удалился скорой походкой. Утро следующего дня началось с выпаривания поташа Углежоги, полученный имя грязновато-бурый щёлок, вылили из глиняного кувшина на железную сковородку и поставили её на огонь. Я внимательно наблюдал за процессом, никуда не отлучаясь. При мне находились дворяне с наиболее способными учениками, уже во многом превзошедшими своих учителей. Не теряя времени даром, поглядывая на сковороду, я преподавал то, что помнил из геометрии, чертил на восковой табличке всевозможные треугольники, подсказывая ученикам, как определить равнобедренный треугольник. Урок закончился, когда наконец из потемневшего щелока начали выделяться твердые соли. Я сразу прекратил учительствовать, сосредоточившись на производственном процессе. Сковородку с огня. Теперь, когда начали выделяться соли, необходимо прекращать нагрев поташа. Иначе потом не отдерем его со стенок сковороды. Давал я объяснение своим действиям, внимающим мне углежогом. Этот сырой поташ необходимо прокалить в печи. мы всей толпой переместились к построенной домниками пламенной печи. Ее я ранее использовал для производства соды. Сейчас она по причине отсутствия соли, необходимой для содового производства, простаивала без дела. Главное теперь было следить за температурой, чтобы не допустить сплавления поташа. Через шесть часов уже глубоким вечером был получен кальцинированный поташ, имеющий, как и положено, пористую твердую массу белого цвета с синеватым оттенком. На следующий день я показал, как изготовить едкую щелочь, едкий калий. Для этого кальцинированный потаж растворил в воде, добавил гашеной извести и поставил на огонь. В тот момент, когда взятая из этого варева проба при взаимодействии с соляной кислотой стала выделять пузырьки, снял чан с огня. Каустический потаж, едкий калий, был готов. Поташ обработал серной кислотой и получил сульфат калия. Отнес его летейщикам пускай там с ним поколдуют. В металлургии его применяют в качестве флюса. Углежоги все запомнили. С этого момента надобность в моем личном присутствии на этом производстве отпала. Я им прочитал лекцию о технике безопасности. О том, что следует беречься от попадания едкого калия на кожу и особенно слизистой оболочки. Вроде осознали... Изуродоваться или ослепнуть никто не хочет. Сода и паташ во многом взаимозаменяемые вещества. Другое дело, что процесс приготовления поташа более громоздкий и трудоемкий, зато не требует дорогой соли. Но соляная кислота и хлористый водород мне были нужны не только для содового производства, но и для других целей. Поэтому без оптовых закупок соли все равно не обойтись. поэтому буду совмещать оба производства. Но на этом я не остановился, так как получил все исходные компоненты, необходимые для производства искусственного красителя, так называемый берлинской лазури. Все красители в этом времени имеют растительное или минеральное происхождение. И некоторые образцы, отдающие яркую окраску, стоят больших денег. Получить сульфат железа, железный купорос, при наличии серной кислоты и железа, труда никакого не составляет. Железные обрезки и прочий лом достаточно растворить в слабой серной кислоте и нагревать этот раствор до кипения. Затем промыть в горячей воде и оставить кристаллизоваться. Полученные кристаллы слегка обмыть холодной водой и высушить при комнатной температуре. В результате получим синевато-зеленые кристаллы. пригодный не только как компонент для дальнейшего производства, но и как вещество для самостоятельного применения. Сульфат железа – это уже, по сути, полноценный пигмент, используемый в красильном деле. Служит для изготовления чернил, черной краски и как протравы. Гексоцианоферат калия – желтая кровяная соль. Азотосодержащие соединения. Поэтому получить его в здешних условиях я мог только переработкой отбросов животного происхождения. рога, копыта, мясо, кровь, кожевенные вные шерстяные отбросы все это органическое сырье необходимо было сплавить сырым потаом и железными опилками. кстати говоря этот процесс сопровождается выделением газового аммиака. но на него я пока махнул рукой, не стал нагромождать печную трубу улавливателями. Кузнецы сейчас использовали кровь животных для закалки выкованного оружия, поэтому моя просьба принести мне особое горшок с высохшей кровью вместе с рогами и копытами была воспринята более-менее адекватно. Перемога, правда, некоторое время понаблюдала что я совсем этим буду делать, но убедившись, что никакие ритуалы я не провожу и в сыром виде все это не поглощаю, а всего лишь его воспитанник направился со всей этой мерзостью к своей многофункциональной пламенной печи, удалился прочь. Кузнецы затопили печь. В выпарительную сковородку были внесены потаж и железо. Когда потаж расплавился и нагрелся до светлого коленя, я приказал начать понемногу прибавлять азотистые материалы, каждый раз сильно перемешивая массу. Кузнецы послушно начали потихоньку опорожнять свои мешки, закидывая в поташ, требуху, кожу, копыта. Сразу знатно зашипело, завоняло. Часа через три плавку закончили. Смердело немилосердно. Прискакавший князь высказал мне свое фи. Все эти безобразия он немедленно не прекратил лишь благодаря моим уверениям, что образовавшиеся... Кровяная соль будет обращать железную поверхность в стальную. Только после этого Изяслав Мастерславич недовольно пыхтя удалился. При исплавлении всех вышеперечисленных материалов сразу желтая кровяная соль не образуется. Вместо нее я получил синеродистый калий, калий-углерод-азот, и в небольших количествах другие цианистые соединения. Полученный сплав я приказал разбить на куски, поместить в глиняные котлы с чугунными донцами, облить водой и поставить на огонь. Далее привлеченные мной работники более 12 часов нагревали сосуды содержимым, не доводя их до кипения. Затем сняли с огня и дали расплаву кристаллизоваться. Из расплава на воздухе выделяется сырая соль и маточный раствор. Сырую соли, подогревая, опять сгущают. При кристаллизации выделяется кровяная соль загрязненная хлористым калием. Кровяную соль очищают от примесей, растворяют в воде и снова кристаллизуют. Наконец, образуются кристаллы желтого цвета, так называемая желтая кровяная соль, а маточный раствор выпаривают досуха и остаток синь синькали употребляют для замены части паташа при следующей плавке. В последующих плавках выход жёлтой кровяной соли составлял в среднем около 15% на вес употребляемого сырого паташа. С цементированием кузнецы были уже знакомы. Ничего сложного здесь не было. В горшок натолочь угля и вложить туда лезвие, запечатать его глиной и на несколько часов поставить в гончарную печь. Заодно можно и глиняные плошки, горшки обжечь. Далее клинок закалялся... в льняном масле. Но теперь, благодаря новым веществам, полученным мной, можно было пойти дальше и сварганить намного лучшую закаливающую массу. Ведь железисто-синеродистый калий, желтая кровяная соль, прекрасно цианирует железо, то есть обладает способностью поверхностного превращения железа в сталь. Поэтому после цементации закалять стали вы будете не в льняном масле, как сейчас в особом составе. Готовое изделие из тигельной стали тоже можно будет в этом составе дополнительно закаливать, говорил я. Княжеские кузнецы слушали меня завороженно. С недавних пор, после всех известных событий получения тигельной стали, я у них пользуюсь небывалым авторитетом. В принципе, ционировать сталь можно было при помощи одного железистого синеродистого калия но я туда добавил канифоль получаемую при сухой перегонке лиственного дерева или сосновой живицы медный купорос и льняное масло чтобы закалить инструмент нагрейте его до вишнеого красного коленя и втыкайте в эту массу внушал я кузнецам затем эту сталь еще раз нагреете и погружайте в холодную воду если сталь плохого качества то процедуру можно повторить. а Два-три раза подряд погружать, каждый раз перед этим накаливая ее в закаливающей массе. Предложенная мной закалка кузнецам очень понравилось Сталь становится очень упругой, в чем особенно нуждались арбалетные дуги. Для закалки напильников и инструментов я вспомнил хороший на науглероживающий состав, включающий в себя толченое стекло, поваренную соль, животный и древесный уголь, Ржаную муку, канифули, конечно, желтую, кровяную соль. Эти составные части растирают в порошок и замешивают в спирте до получения густого теста. Этим составом покрывают стальные предметы перед закалкой. Производство железисто-синеродистого калия я повесил на кузнецов. Остальные компоненты типа канифули планировал выделывать в гнездове. С этого дня очередь на пламенную печь была расписана не по дням, а по часам. Команда углежогов изготавливала в печи соду и потаж. Команда кузнецов – желтую кровяную соль. Я для себя решил, что нужно срочно заняться кирпичным производством. Печей вскоре потребуется страх сколько, даже не считая металлургических. Кстати, из желтой кровяной соли легко получается цианистый калий и синильная кислота. оно связываться с ядами, в мои планы пока не входило. При смешивании раствора желтой кровяной соли и сульфата железа, железного купороса, получался белый осадок, который быстро окислялся воздухом, превращаясь в берлинскую лазурь. Точнее, в железную лазурь именно такое название я дал новому пигменту. Закончив со всеми делами в Смоленске, я вместе с нанятой для меня князем строительной артелью, отплыл в Гнездово. Здесь следует пояснить следующее. В Смоленске действовали две профессиональные строительные артели, или, как они себя еще и именовали, дружины или сотни. Каменщиков – плинфотворителей. Одну из них князь нанял к себе на работу для осуществления задуманного его сыном. Вторая же артель была зависима от смоленского епископа Алексия, и потому она специализировалась, на строительстве учреждений церковного культа. Зочи Авдии был старостой, нанятой князем артели. Ядром артели были мастера-каменщики в количестве 16 человек, которые вели кладку фундаментов, кирпичных или каменных стен и сводов. Кроме каменщиков в состав артели входили два плотника для сооружения лесов, кружал и других деревянных устройств. была еще группа так называемых плинфотворителей, состоящая из формовщиков, кирпича и обжигальщиков, всего 7 человек. И самая многочисленная группа в артели – это подсобные рабочие, не входящие на постоянной основе в состав артели. Их число варьировалось в зависимости от предстоящей работы. Эту артель, годовой найм который, кстати говоря, обошелся в 120 серебряных гривен, я планировал использовать на самых ответственных участках, прежде всего для возведения доминой кирпичи обжигательных и известково-обжигательных, черепицы обжигательных, содовых печей и горнов, а также для факультативных целей вроде формовки отливных изделий. Надо пару слов сказать для общего понимания, что собой представляют такие ремесленные объединения, как артели, дружины, сотни. Военизированные городские отряды ополченцев, так называемые сотни, одновременно выполняют не только военную функцию защита города, военные походы, но и представляют собой профессиональные объединения ремесленников: каменщиков, плотников, мясников, хлебников и так далее. Помимо всего прочего, участвуют в политических процессах вече. Некоторые из сотен являются хорошо организованными, едиными, монолитными организациями. Другие из-за всяческих внутренних раздраев выглядят довольно аморфными и ничего серьезного собой не представляют. Теневыми лидерами, впрочем, иногда и явными, сотен выступают различные боярские кланы. Значительная часть ремесленников по найму вообще трудится на территории боярских усадеб. Строительные сотни каменщиков, вроде дружины Авдия, Городников... ремонтирующих городские деревянные стены. Традиционно находились под покровительством смоленских князей, завися от княжеских заказов. Были также зависимые от церкви сотни. Чтобы ослабить мизинный люд внести в него раскол, сделать его менее монолитным, князья с боярами противопоставляли профессиональным сотням деление по чисто территориальному признаку на улицы и концы. Поэтому в Смоленске, как и во многих других русских городах, получилась химерная двуединая конструкция, где сотские старшины умудрялись как-то сосуществовать с кончанскими старостами. Явным приоритетом городские сотни пользовались разве что во время военного сбора городского ополчения. лади под руководством недовольного Анфима загруженные каменщиками, гончарами, печниками и с ними сплавились вниз по Днепру, свернув с днепровской стремнины, плавно уткнули свои носы в гнездовскую пристань. С развернувшихся бортами и пренайтованных речных корабликов я одним из первых ступил на сосновый настил пристани. Рядом с красным сосновым бором виднелись покрытые свежей зеленью гряды холмов. часто застроенной жилищами и хозяйственными постройками. Самый большой из холмов окаймляла невысокая деревянная городская стена с высокой сторожевой башней. Это, собственно, и было гнездово. Из городских ворот и из ближайшего посада на пристань высыпало множество любопытствующего народа. Больше всего их заинтересовала моя скромная персона. На меня трачились во все глаза, как на невиданную зверушку. а Ну да и бог с ними, с меня не убудет. Местные жители уже знали, что вблизи их городка будет развернуто плинфяное производство. Поэтому наиболее активные из них, распознав в Авдии большого начальника, уже начали приставать к нему насчет найма на работу. — Пошли в крепость, — обратился я к Перемоге. — Обожди, Изяславич, оглянувшись на лодье, — ответил Пистун. — Еще твоего коня не сгрузили на пристань. «Ты, княжеч, а потому в крепость на коне должен въезжать», — наставительно проговорил он. «Кроме того, тебя еще местные бояри, как положено, не встретили». Вон они, кстати, только из ворот появились. Действительно, впереди показалась процессия, возглавляемая важным боярином. Это оказался уже знакомый мне, по первой поездке, гнездовский посадник, боярин Гаврил Хатиславич. Ему было примерно сорок лет от роду. Сегодня он предстал передо мной в полном боевом облачении, прикрытый плащом непонятного серо-буро-малинового оттенка. А на голову напялил высокую горлатую шапку, совсем не сочетающуюся с доспехом. Рядом с ним бодро вышагивали еще три боярина, выреженные примерно в таком же стиле, как и первый. За боярами шли куда как скрымнее одетые в холщовые рубахи и штаны-ратники, держа в руках копья и овальные щиты. с металлическими умбонами. Из-за спин последних виднелась не в меру суетящаяся боярская челядь. Перемога хлопнул меня по плечу, выставляя на передний край. Последовала церемония приветствия. Бояре и воина поклонились, а челядь упал на колени, уткнув лбы в уже порядком истоптанную землю. — Здравствуй, желаем тебе, княжич! — обратился с приветствием местный посадник. — И вы здравствуйте, вои честные! Кто не знает, звать меня боярином Гаврилом Хатиславичем. «Здорово, Гаврил!» — сказал Перемога и полез к посаднику обниматься. Видать, они давние знакомые. Сопровождающие меня дружинники тоже начали приветствовать местных. Я взял слово. «Вы, как я погляжу, бояре, с моим пистуном Перемогой и княжьими дружинниками уже и так знаетесь». Обратился я к гнездовским боярам. и указав в сторону сгрудившихся поблизости кучек, приплывших со мной людей, начал их представлять. Это мои дворяне со своими помощниками. Это княжеский огнещанин пётр он будет здесь заведовать всем моим хозяйством. А это авдий зодчий мастер, глава строительной артели, вон его люди разгружают лодии. Пришедшие вместе с княжеским Теуном местные бояре тоже приняли самое непосредственное участие во взаимном расшаркивании. друг перед другом. Когда все перезнакомились и вдоволь друг дружку насловословили, нас всем скопом посадник повел в свои пинаты на пир, устроенный по случаю приезда высокого начальства. Боярские хоромы Гаврила ничем особо примечательным не отличались. На подобного вида строения я вдоволь смотрелся еще в Смоленске. Своей хоромы боярин услужливо предложил... По временное наше местожительство, пока не будет срублен княжеский терем. Разместившись в хозяйской спальне, я часок покемарил. К началу пирства меня разбудили, пришлось уважить хозяина и пару часов провести за столом, занимаясь обжорством. Набив до отказа желудок, я вместе с дворянами отправился погулять по городку. Чтобы получше осмотреться, мы первым делом забрались на высокую сторожевую башню. С неё открывался прекрасный панорамный вид. на все поселение. Было прекрасно видно, как приплывшие со мной рабочие неспешно сгружают с лодей на пристань свой скарб и различные припасы. Вдали виднелась впадающая в Днепр река Ольша, одна из транзитных рек Днепрово-Двинской водной системы. Эта река по вышеописанной причине, а также из-за своих приличных размеров, для запруживания плохо подходила, в отличие от протекающей рядом идеально подходящей для этой цели речки Свинцы. Значительную часть земель под будущие производства и карьеры князю поскрипывает злостью зубами, пришлось выкупать у местных мизинных людей. Повезло и в том, что здесь, судя по тому, как нас встретили, имеются квалифицированные трудовые ресурсы, которые за отдельную плату можно будет привлекать на работы. как поведал в ходе застольле боярин местные жители активно занимаются различными ремеслами торговлей как внутренней сельской округой так и заморской в городе развито кузнечное слесарное дело ювелирное стеклоделательное керамическое производство и другие среди промыслов распространены охота и рыболовство. у женщин широко распространено от огромное количество людей были заняты в изготовлении Лодей и в домостроительстве. Рабочие до конца дня успели не только разгрузить лодки, но и перетащить все грузы к месту строительства будущего княжеского подворья. Там же на поле, сбившись в кучи, закутавшись с головой в тряпки, они и переночевали срубленных на скорую руку шалашах. А на завтрашний день, с первыми лучами солнца, работный люд, позавтракав на скорую руку и не теряя времени даром, принялся вырубать произрастающей по соседству сосновой боры копать землянки. Все в целях решения неотложной жилищной проблемы. Другая часть рабочих принялась в указанных Авдием местах копать глину. С Зодчим я заранее договорился о новых для него стандартах формата плинфы – кирпича. Авдий кривился, долго меня отговаривал, увещевал образумицы, но, как и следовало ожидать, сломался и согласился выпускать новые плинфы-кирпичи в привычных мне габаритных размерах, 250 на 120 на 65 миллиметров. Куда ему было деваться, в конце концов? Кто платит, тот и заказывает музыку. Теперь хоть с этой стороны я подвоха не ожидал. Связываться с непонятными мне узкими, как блины, плинфами, толщиной всего 2,5 сантиметра, я не имел ни малейшего желания. Ближе к обеду, в то время как я с трудом отбивался от ударов меча-перемоги, дуэлирующего со мной в полсилы, прибежал огнищанин Петр. Дождавшись, пока мы закончим, он, косясь на хмурый взгляд перемоги, заговорил. «Княжеч, Авдий у тебя спрашивает, принимать ли ему настройку охочих людей с утра его донимают?» у речке свинцы под аккомпанемент криков Авдия и его мастеров копошились, как в разворошенном муравейнике рабочие. Рядом с Зойчем толклась целая прорва народа, по всей видимости, желавших наняться на работу. При ближайшем рассмотрении среди обступивших Авди людей, я рассмотрел не только мужиков, но и женщин с детьми и подростками. При моем появлении народ уважительно расступился и склонился в поклоне. «Авди, не морочи ни мне, ни людям голову», — начал я. «Сказано ведь было, чтобы набирал всех желающих». От таких слов толпа одобрительно зашумела. «Работы полно будет, и не только здесь, тебе еще в Смоленске печь класть предстоит». «Неужели и баб с дитятками брать?» — растерян спросил зодчий. «И их тоже». Со стороны толпы раздались довольные многоголосые женские выкрики. «Бабам можно, например, поручить готовить, чтобы мужиков от дела не отвлекать, ту же глину ногами месить. Да и дети, хоть в малость какой, я помогать смогут. А может, княжечь без баб обойдемся?» детки малые, нам вообще ни к чему», — упрямился зодчий, не привыкший работать с женским коллективом. «Еще раз говорю, бери всех. Бабам можно половинное от мужиков жалования платить. Лет короткое, кирпичей не успеешь в нужном количестве выделать. В конце концов, я плачу, я и определяю, кого брать на работу, а кого нет. Поэтому мой тебе наказ — пристраивай к работам всех желающих». «Но детям я платить не буду». «Если захотят, то пусть за кормёжку робят». Сидящая в Авдии жаба не желала смириться с беспрекословным поражением. «Ладно, так и быть. Бывай до вечера». Авдий не уходил, чего то мялся. «Ну, что у тебя ещё?» — спросил я. «Пойдём, княжичи, отойдём в сторонку. Поговорить и надо». Мы отошли от собравшейся толпы. «Я тут на медне слышал краем уха уроки, что дают твои дворянь своим ученикам». и очень заинтересовался расчетами. — Какими именно? — поинтересовался я. — Разными, — махнул рукой зодчий. — И наклонной плоскости, где вычисляются углы, градусы и прилагаемые усилия, рычагом с подсчетом плеча, блоками подвижными и неподвижными. Авдий горестно вздохнул. — Беда в том, что индийскую цифирь я не разумею, потому плохо понимаю, что мне объясняют. — Разреши мне, княжич, — хоть за отдельную плату, брать уроки у твоих дворян. О платье договоришься с учениками дворян, на первое время тебе и их познаний за глаза хватит. Кроме цифири изучишь новую азбуку, и учиться ты будешь не один, а со всеми своими мастерами. Мне нужны грамотные строители. Спасибо тебе, княжич, вежливо поклонился зодчий. Решив трудовые споры, я уединился с дворянами. наиболее успевающих учеников направил преподавать строителям, коих я захватил с собой в гнездово. И до самого ужина мы решали с ними математические задачки. Так моими ежедневными неустанными трудами с молодых ногтей взращивался будущий бюрократический аппарат. Самому прикладывать руку к формовке кирпичей и сырцов мне по понятным причинам категорически запрещалось. А потому я бесплотной тенью слонялся по стройплощадкам время от времени выдавая СУ. Вмешиваться и как-то осовременивать производственный процесс возможности практически никакой не было. Построить хотя бы приближенную к стандартам второй половины 20 века кольцевую печь было решительно невозможно. Для этого требовалось ту его куча уже готового кирпича, который в нашем случае еще только предстоит обжечь. Множество металлических изделий, рельсы, вагонетки, задвижки и тому подобное. И самое главное, чтобы все это возвести, требовались квалифицированные рабочие руки, которые уже были заняты на строительстве плотин, зданий, оборудования в Ильинском подворье. Поэтому долгими майскими, а затем и летними вечерами я делился с Авдием планами дальнейшего развития гнездовского кирпично-строительного предприятия. Рассказывал зодчему, как было бы прекрасно запрудить местную речку Свинцу и установить на ней водные колеса. построить новые гнообрабатывающей машины бегуны вальцы глиномялки формовочный пресс ну а слушая про кольцевые и металлургические печи с невиданным доселе оборудованием Авдий просто млел от удовольствия закатывая от нахлынувших видений глаза авдию и его помощникам что тоже часто присутствовали на наших творческих вечерах я преследуя свои корыстные соображения решил объяснить что такое а моделирование и с чем его едят. Мужики сразу зажглись новой идеей, по достоинству оценив ее не только эстетическую сторону, но и прикладную ценность. На то мой информационный вброс и был рассчитан. Рыбки с радостью заглотили наживку, и я, пользуясь по полным моментам, попросил их смоделировать не только кирпичи-обжигательную, но и доменную, пудлинговую, я ее назвал перемешивающей, и тигельную печи. До самого моего отъезда мастера были обуяны юношеским энтузиазмом и задором. Всё своё свободное время они проводили за модельной лепкой из маленьких глиняных кирпичиков, спроектированных мною на бумаге печей. Разгорались жаркие споры, в которых участвовали заинтересовавшиеся новым модным трендом дворяне с учениками. Мне, корча недовольную физиономию, Приходилось выступать третейским судьей. Хоть на самом деле я себя чувствовал котом, объевшимся сметаны. Еще бы не быть довольным, если в этих словесных баталиях фигурировали единицы измерения, делались различные элементарные математические расчеты. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Как раз осенью я думаю заняться строительством металлургических печей. С кондачка этот вопрос сложно будет решить, Построить такие сложные печи с нуля, без соответствующего практического опыта, будет сложновато. А вот повозившись несколько месяцев с моделями, перебирая в них по многу раз каждый кирпичик, ни один вечер поломав голову над металлическими заслонами домоходов, продумав технический аспект по переменной подаче в топку воздуха, уже совсем другое дело. Количество ляпов и явных несуразностей должно очень резко сократиться. Поэтому я и озадачил Авдия с его помощниками моделированием вреда от этого профессионального хобби никакого, а польза вагоны и маленькая тележка. Чем потом сотню раз реальную печь перекладывать, пускай мужики пока мест с модельками повозятся. Все меньше мороки и финансовых растрат в будущем выйдет. Но лирика лирикой, но и о рабочем процессе никто не забывал. Гончары были заняты работой по своему профилю, выкладывали кирпичи обжигательную печь времянку из высушенной плинфы сырца заранее закупленной у Смединского монастыря печь по нашему совместному проекту должна была быть круглой формы диаметром до 4,5 метров и вообще не иметь сводчатого верха загрузка и выгрузка кирпичей будет осуществляться через дымоход стенки которого поднимутся на высоту до 3 метров, а сверху на них будет насыпан тонкий слой песка и шлака От дождя печь будет защищать деревянный навес. При обжиге температура в печи должна будет постепенно несколько дней подниматься. Горячие газы, распространяясь по главному и поперечным топочным каналам, будут равномерно обжигать уложенные на ребра кирпичи. А затем они вместе с печью будут не менее недели остывать. Весь цикл работы печи от загрузки до выгрузки продукции будет составлять до 2,5 недели. топливом послужат обычные дрова. Условия труда из-за затянувшейся весны выдались поистине каторжные. во рвах и ямах охочие люди вместе с княжьей челядью стояли по колено в грязи. Из этих ям они выкидывали наверх тяжелую мокрую глину, другие на носилках оттаскивали вынутый грунт к месту, где его смешивали с песком и затем долго и упорно переминали босыми ногами. А в это время поставленные перемогой дружинники переквалифицировались в надзирателей и, покрикивая, бродили между мужиками, время от времени вбивая за трещинами радения к нежьему делу. Прямо картина маслом. Ещё только ватников и тачек не хватает. А не теряя времени даром, я организовала в Гнёздове производство берёзового дёгтя. Он требовался для различных мазей, а также использовался кожевниками для... жирование кожи. Когда же был собран перегонный аппарат, я начал понемногу выделывать неизвестный в этом времени скипидар методом сухой перегонки хвойной древесины. Все той же сухой перегонкой смолы получил смоляное масло. Перегоняя лиственные породы древесины, получил уксусную кислоту. Сначала из подсмольной воды отогнал древесный спирт и ацетон, прекрасный растворитель. Остаток обработал известью В результате образовалась уксусно-кальциевая соль, древесный порошок, исходный материал для получения уксусной кислоты. Конечно, до пищевой эссенции я ее даже и не пытался очистить, но для технических целей кислота вышла вполне пригодной. Подрядил на работу малолетних детей, им было поручено собирать терпентин, живицу, получаемый из надрезов хвойных деревьев. Терпентин, После отгонки летучих частей из кипидара оставляй твёрдый остаток – канифоль. А она мне была нужна прежде всего для производства сургуча. В расплавленную канифоль добавил терпентин и другие подручные вещества – смолу, мел, растёртые краски, сажу и другое, в зависимости от того, какой цвет желаю получить. После череды опытов составом остановился на пяти цветах сургуча – красный сургуч с добавлением вместо киновари. более дешёвых свинцовых суриков и прокалённого оксида железа. Жёлтый сургуч с добавлением охры. Чёрный сургуч с добавлением сажи. Белый сургуч с избытком в составе мела. Синий сургуч с добавлением полученного мной красителя железной берлинской лазури. По охре надо сказать пару слов отдельно. Эту минеральную краску жёлтого цвета успешно добывали без моего участия. Её выходы имелись на берегах Днепра, практически в городской черте. Она представляет собой глину, богатую окислами железа, из-за чего имеет соответствующий цвет. Для приготовления краски сырую охру сушат и замельчают в порошок, замачивают в воде, если есть желание получить красные оттенки, осторожно обжигают. Над всеми вышеперечисленными производствами я поставил начальных людей и оставил при химических мастерских охрану из десятка дружинников. Образцы новых товаров еще раньше приказал отвезти немцам в их смоленский торговый двор. Ганцы примещались в буквальном смысле как на скипидарины, прямо в гнездово приплыли на своих лодях и после недолгого торга все на корню скупили. Торговаться им было сложно. При осмотре товаров из их уст все время невольно вырывались восторженные междометия. Особенно им понравился Сургуч как альтернатива киновари. Из необходимого в это время материала, без которого не могли обойтись при проставлении на документах и письмах печатей. Сургучи я договорился им отпускать только в обмен на киноварь. По формуле три веса сургуча в обмен на один вес киновари. Немцам такая арифметика показалась выгодной, а мне, тем более, особого труда и капиталовложений в производство сургуча не требует. Исходное сырьё растёт прямо за воротами. Но немцы технологиями сухой перегонки не владеют, знали бы, ни за что не согласились бы с таким невыгодным обменным курсом. Ведь киноварь — это сульфид ртути, используется в Европах не только для печатей, но и как основной пигмент красной краски. Но не всё коту-масленица, и не всё только немцам нас облапошивать. После чего, оставив в гнездове два десятка дружинников, я отбыл в Смоленск. там меня тоже ждала и не могла дождаться еще одна стройка. Вместе с захваченным с собой сургучом, сразу направился к своим металлургам. При помощи с сургуча можно было осуществить закалку стали, которая придаст ей особую твердость. Тогда она даже подобно алмазу будет способна резать стекло. Для этого всего лишь достаточно шила, лезвие ножа или любой другой инструмент накалить до ярко-красного свечения. и тотчас же погрузить его в обыкновенный сургуч на одну лишь секунду. Операцию погружения в сургуч нужно повторить несколько раз, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче до тех пор, пока сталь не остынет и не будет уже более входить в сургуч. На этом процесс закалки считается законченным. Остается очистить приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким образом острия или лезвия из стали Желательно каждый раз смачивать его скипидаром. Ещё я осчастливил кузнецов, показав им способы травления и зеркальной полировки поверхности металла. Готовую натриевую селитру удалось купить у транзитного булгарского купца. Воздействие на селитру серной кислоты дало в мои руки азотную кислоту. Желая подлизаться к изяслову Мстиславичу, взял его старый латный доспех и погрузил его на некоторое время Смесь из одного объема серной кислоты на 20 объемов воды. Затем вынул, тщательно прополоскал водой и оставил высушиваться в древесных опилках. Когда доспех обсох, погрузил его на 1-2 секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополоскал водой, оставив высушиваться, после чего хорошенько обтер доспех. В этот момент на меня глядело мое зеркальное отражение. Поверхность старого тусклого доспеха стала блестящей как зеркало, иными способами достигнуть такой совершенной полировки невозможно. Изяслав Мстиславич вместе со своей дружиной был сражен видом некогда старого, полуржавого доспеха. Крепости доспеху я, конечно, не прибавил, но внешний лоск обеспечил на все 100 Бесплатно отполировал доспехи княжеским ближникам, а для остальных бояр, пылающих алчным узором выставил такую цену, что у абсолютного большинства отбил охотку. Цену на зеркальную полировку доспеха установил в размере 50 гривен. Такой суммы не испугались лишь те, для кого понты дороже денег. Вот на них-то до конца года я заработал тысячу гривен. Причем не только смоленские бояре обновили свой прикид, но и несколько заезжих соблазнились. В Ильинском детенце я запустил самогонный аппарат вызвал Твердилу, главного в княжской дружине ценителя хмельных напитков. На него я возложил особо ответственное мероприятие по дегустированию полученного продукта. — Что это такое, Изяславич? — шмыгнул носом Десятник, явно улавливая что-то знакомое. — Что-то вроде крепленной медовухи. Водка называется. Твердила своей треморной рукой жадно схватил протянутый ему 300 граммовый бокал. Не успел я и глазом моргнуть, как он с размаху углыть «Буль-буль-буль!» Заходил вверх и вниз кадык. Выпущев от удивления глаза, десятник не сдавался и настойчиво продолжал пить, намереваясь до дна осушить посуду. «Вещь!» — одобрительно крякнул десятник вначале, жадно занюхав рукавом, а потом принялся вытирать выступившие с непривычки слезы и вспотевший лоб. «Твоя сестра, я слышал, хмельным торгует?» Твердила сразу не ответил, прислушивался к ощущениям в собственном организме. Торгует. Алкоголь начал действовать на десятника, наползла блаженная улыбка. «Хочешь через нее эту штуку продавать?» Моментально сообразил Твердила, хоть его уже и начало слегка клонить в разные стороны. «Возможно, да, если мы с ней в цене сойдемся». «Сойдетесь, княжич!» «Хороша у тебя, медовух!» «Аж надо кишок меня пробрала!» а потом в мозги вдарила. «Ну ладно, пускай в гости ко мне как-нибудь зайдёт». Твердила замялась на пару секунд. «Так, может, это ä, Владимир Изяславич? Надо сей сначала отнести, отведать, чтобы она знала, о чём торг будет вестись. Я могу ей прямо сегодня отнесть. Давай так и сделаем. Кувшин с водкой у самогонщиков возьмёшь. Кто такие? Те, кто водку эту варит. Они вон в том амбаре находятся». Пальцем я указал направление. «Не пропадёшь? Спросишь, если что?» «Ага, я мигом метнусь», — твердила, настропалил свои лыжи в указанную ему сторону. Я его окликнул. «Только смотри, в пути кувшин не разлей и не разбей!» «Ни в коем разе, княжич!» — торопливо ответил десятник и затрусил дальше. На доходы от продажи продукции холодного копчения и алкоголя я планировал закупить побольше соли для нужд химических производств. На следующий день вместе с главным княжьем-бортником Никифором я отправился в инспекционную поездку, в образцово-показательную весть, спрятавшуюся в лесах в десятки километров от Смоленска. В этой небольшой деревушке в несколько домов проживали бортники, поэтому именно здесь Никифор затеял устроить экспериментальное пасечное хозяйство. Вокруг деревеньки величественно раскинулся дремучий бор, полный всевозможного зверья Лоси, медведи, белки, куницы, кого тут только не было. Фауна все еще пребывала в первозданном богатстве. Проживали здесь пяток семей. Мужики занимались главным образом промыслом зверя, бортничеством, довалили лес, а бабы потихоньку дряли землю меж пней, засевая ее рожью да овсом. Брок платили князю самыми ходовыми товарами, пушниной, воском да медом, а излишки продавали на столичном рынке. Въехали мы в эту деревеньку поплох приметной, заросшей лесной просеки. Отряд состоял из Никифора, местного Тиуна, моих дворян и десятка дружинников во главе с неизменным перемогой. Жители этой утопающей в лесу деревушки, все, как один выстроившись вдоль домов, склонили в поклоне головы. «Значит, — определил я, — здесь проживают вольные людины или смерды. Если бы были холопы, то при нашем появлении упали бы на колени. Такие уж на Руси порядки. «Дозволь слово молвить, княжич!» — обратился ко мне один из мужиков, а видать старост поселения. Я одобрительно кивнул головой. а «В избе у сорника мы уже накрыли стол яствами. Свежатина лесная есть!» Потом я нетерпеливо махнул рукой. «Хотя вон, пускай дружинники садятся яствовать, а ты мне покажи своё хозяйство!» дружинники дождавшись одобрения моего приказа со стороны перемоги последовали в избу от которой доносился будоражащий желудок запах печеного мяса и квашеной капусты а в это время мужик запнулся селись понять что именно меня интересует но ему тут же подсказал никифор покаж ермил княрчу свою пасть ку суями а милости просим владимир Изяславич!» и мужик кабанечка метнул вперед обгоняя наших лошадей То, что мы приближаемся к кульям, я понял по характерному жужжанию, усиливающемуся с каждым шагом, а вдали уже виднелась пасека с множеством однотипных деревянных домиков. «Княжичи дальше лучше пешком, иначе лошадей закусают», — произнес слегка запыхавшийся пасечник. «Да и людей могут не наруком запросто пожалить. Злые они. Может, ну оно. Так, издали, поглядишь». Я подумал, что действительно пчелы-то дикие лесные. Селекционной работой над ними никто и никогда не занимался. И тут, получше приглядевшись, я заметил, что лицо Ермила какое-то синеватое и подозрительно опухшее. «Пчёлы покусали?» — спросил у старсты. «Они, родимые!» — с улыбкой согласился Ермил. Как пчёлы прижились, трудно ли их было заселить. Сколько всего улив. Я всё-таки решил отказаться от близкого знакомства с пасекой. Своим фейсом очень уж не хотелось рисковать. Пчелиных раёв повеснеть мать муща. Весь лес гудит. С мужиками да сыновьями раёв пчелиных набрали на все три десяткулев. Пожалили нас, конечно, пчёлки хорошо. Но да мы люди к янтому привычные. В улью положили вощину с метком. Поддержали малость там раи. Им в домиках, видать, понравилось. Только несколько раёв слетело. А остальные прижились. «Ну и как тебе теперь нравится пащником быть? Лучше, чем в борте ставить?» «Конечно!» «Я теперь в лес хожу токма на лоблю зверя. Больше дел могу по хозяйству сделать. Осенью, когда мёд соберёте, велю всем вам, мужикам и сыновьям, кто постарше, проехаться по княжьим бортническим деревенькам. Будете с тамошними бортниками делиться своим пащичным опытом. Да по одному улью оставите им, как образец для подражания. Повторение. Большого труда смастерить улей нет, особенно когда перед глазами уже готовы есть. Никифор, я указал на главного княжеского бортника. Выделит возничих, вам в помощь, выдаст пару сотен ульев, да приплатит вам деньгами за ваши труды. Так ведь, Никифор? Сделаю, Владимир Изяславич. Бортник поклонялся. Хороша у тебя придумка знающих людей, повесим пустить. А я по повелению твоего отца голову ломал, хотел уже бортников сбирать, до да сюда их для показа привозить. А по-твоему, много лучше выходит. Никого не надо сейчас никуда весть, да и отдел отрывать. А по зиме мы все сладим, на пару десятков мужиков саней я найду, да запущу их по всему княжеству. Вот и договорились. Поэтому ты, Ермил, да другие твои соседи-пасечники все примечайте. а зимой будете опыт свой передавать, рассказывать, и, если надо, показывать, как вы научились по-новому с пчелами обращаться. «Слушаюсь, — Слушаюсь, княжич! — задумчивой миной на лице поклонился староста. Ему пока было не совсем понятно, что от этого поручения ждать — добра или худо.